Прогревающие посты. Их цель — изменить мнение человека, его убеждение, скорректировать взгляды на задачу, проблему или объект продаж. В текстах будет информация о вас, о преимуществах объекта продаж и результатах его использования. Но в этих постах нет коммерческих призывов в конце. Как следует из названия, мы не продаем, а греем потенциального клиента. Эти посты играют важную роль, они формируют доверие, позитивное отношение к вам и вашей продукции. Этот тип постов напоминает ларец с двойным дном. Они нам нужны, чтобы разбавлять ленту, но даже в них мы закладываем конкурентные преимущества и расставляем маркетинговые акценты, чтобы сформировать у читателя нужный нам образ. К ним относятся. Провокации, шутки, превращающие недостатки в преимущества, ньюсджекинг. Провокация. Провокация — это пост, который вызывает у подписчика несогласие с автором. Зачем их писать? Чтобы подтолкнуть к нужным нам действиям. Каким? Как минимум дочитать пост до конца. Не пролистнуть, не пробежать глазами, а жадно его съесть. В идеале еще и оставить комментарий после прочтения. Ну а программа «Максимум» — сделать репост. Зачем? В цели несколько. Нажиться на хайпе, разбудить подписчиков, провести мини-исследование, заранить сомнения. Нажиться на хайпе. Автор высказывает точку зрения на актуальные сейчас события, выступает со скандальной речью в адрес ветеранов или бросает вызов нечистоплотности всемирно известного бренда. Вы, конечно, знаете блогеров, которые стали известными подобным образом. Есть авторы-универсалы, которые бросаются на любое событие. Главное, в числе первых, приклеиться к новостному поводу и выделиться на его фоне. Выдвинуть теорию заговора, поддержать сторону, которая откровенно не права в данной ситуации, защитить агрессора, облить грязью целый город, заявив, что в нем невозможно жить. Одним словом, привлечь внимание категоричностью суждений. Что в результате? Комментарии, перепосты, заявления в суд, цитирование в СМИ и рост аудитории. Ведь чем значимее событие, тем больше к нему внимания, и эта воронка затягивает в себя всех и вся. Есть, наоборот, блогеры, специализирующиеся на одной теме. Например, эксперты, которые выводят на чистую воду мировых автопроизводителей. Находят или высасывают из пальца конфликтные ситуации с автодилерами, демонстрируют примеры вопиющих или вопиющих конструктивных недоработок, указывают на дыры в договорах, что в итоге – рост аудитории. А чем больше подписчиков, тем дороже у этого блогера реклама. Что еще они получают, кроме роста аудитории? Такого рода хайп – отличный инструмент продвижения эксперта. Разбудить подписчиков. У каждого автора свой стиль, и аудитория неизбежно к нему привыкает. То, что еще вчера вызывало восторг и желание перечитывать посты снова и снова, сегодня воспринимается как обыденная серость. Он опять в своей манере. скуката. В этой ситуации провокация – отличный инструмент, чтобы взбодрить аудиторию. Например, блогер с миллионом подписчиков выдает пост, что искренне не понимает такой агрессии в комментариях. «Я перед вами душу выворачиваю, а вы не цените мои старания! Эх вы! Раз так, то не удивляйтесь если завтра я удалю свой аккаунт!» Что дальше происходит в комментариях? Мольбы остаться, море комплиментов, океан оваций. И читать приятно, и осознавать, что охваты поста растут радостно. Провести мини-исследование. Пост с провокацией – это игра на эмоциях подписчика. Намного сложнее себя контролировать, когда в душе бушует несогласие или бурлит вулкан радости. Так и хочется оставить комментарий, высказаться, доказать или убедить, что автор не прав Такие комментарии на вес золота. Они помогут лучше понять ценности и убеждения подписчиков, их отношение к вопросу или продукту. Заранить сомнения Пост с провокацией — это одно из касаний, с помощью которого можно атаковать убеждения читателей. Главное — понимать, какую установку подписчика мы ставим под сомнение. Не надейтесь, что один пост способен убедить читателя изменить точку зрения. Важно строить стратегию на несколько месяцев вперед. Как создается провокация? Шаг номер один. Определяем цель публикации. Набрать очков на хайпе, разбудить подписчиков, провести исследование или заронить сомнения. Шаг второй. Выбираем сегмент целевой аудитории. Шаг номер три. Выбираем ценность или точку зрения аудитории, которую будем атаковать провокацией. Шаг номер четыре. Подбираем тезисы, противоположные ценностям выбранной целевой аудитории. Это могут быть факты, данные исследований или просто эмоции, без доказательств, просто крик. Рассмотрим на примере. Представьте пост, который начинается такой вот фразой. «Язык выгод в продажах не работает». Тренер по продажам для привлечения внимания к своему тренингу выбрал именно этот тезис. Он утверждает, что язык выгод уже не работает. Это устаревший подход к продажам, который больше не дает результата. Такой вот провокации он привлекает внимание, затягивает в текст, а дальше раскрывает этот тезис и подает особенности своего тренинга. Во всех книгах по продажам красной нитью проходит мысль «Говори с клиентом на его языке, говори с ним на языке выгод». И тут вдруг оказывается, что это не подходит. Как так? Согласитесь, хочется дочитать пост до конца. На той и расчет. Провокацию можно подавать под разными эмоциональными соусами. Все зависит от вас. Представьте, что вы сидите перед пультом управления с десятками кнопок, рубильников, шкал и ползунков. Все это параметры текста. Один из ползунков отвечает за эмоциональный накал. Он передвигается по шкале от 0 до 100 Если перевести указатель в положение 0, то стиль текста будет напоминать договор или инструкцию по сборке шкафа. Передвинем ползунок ближе к 100, и текст вызовет в душе читателя взрыв эмоций. Давайте поиграем. Представляйте ползунок «Эмоциональный накал» в посте провокации. Берем начало поста, которым мы хотим заинтриговать. Утверждение, что язык выгод, уже не работает в переговорах и продажах. Ползунок эмоций в положении 0. Почему язык выгод уже не работает в переговорах и продажах? Ползунок эмоций на середине. слаб тот менеджер по продажам, который до сих пор надеется на язык выгод. Он уже не работает. Ползунок на сотне. Старье этот ваш язык выгод в продажах. Ерунда на прогорклом постном масле. Хватит надеяться на этот нафталиновый подход. Уловили? Теперь поставьте на паузу книгу и напишите пост-провокацию для вашего объекта рекламы. Давайте. Вперед. Три роли автора. Провокационный пост вызывает эмоции. Подписчики кипят, оставляют комментарии, спорят с автором и между собой. Так и было задумано. Нужно быть готовыми, что стрелы несогласия полетят не только в текст, но и в вас. Чем сильнее эмоции, тем больнее кусают подписчики, грызут все, до чего могут дотянуться. Может достаться не только вашим взглядам, но и фигуре, одежде, образу жизни, форме носа, внешнему виду членов семьи. Всему. Всегда будут недовольны и несогласны. С одной стороны, это же отлично. Любая активность в комментариях идет вам на пользу. Алгоритмы социальных сетей учтут ее. Но если хочется свести к минимуму вероятность получения обидных комментариев, то перед написанием текста определите, какую роль вы играете в тексте. Автор может занимать несколько позиций – активную, безликую или такую, которая позволит перевести внимание с себя на подписчика. Активная роль автора. В тексте вы не только сообщаете информацию, но и обозначаете свою позицию, свое отношение к событию или общественному мнению. Чем категоричнее ваша позиция, тем резче она отличается от мнения большинства, тем выше вероятность, что на орехи достанется и автору. Однажды я решил провести мини-исследование. Его целью было понять, какие подходы к ценообразованию используют специалисты на рынке разработки сайтов. Среди моих подписчиков таких специалистов много. Не спрашивают же в лоб, верно? Не все ответят, а те, кто ответит, не факт, что скажут правду. Вот такой пост я выдал на гора. Что я думаю о цене услуги, которая зависит от времени работы? Когда я пригоняю машину в сервис, то мастер мне точно называет стоимость работы после диагностики, то есть после понимания ТЗ. Когда я обращаюсь к программисту, то он изучает ТЗ, думает, мнется, курит, советуется и все равно не может назвать точную стоимость работы до ее начала, хотя цена там завязано на нормы часы. У меня все. Через считанные минуты полились десятки комментариев. Не все они были информативными. Часть касалась формы моего носа и того, что я совсем ничего не понимаю в рекламном бизнесе. Но были и такие, ради которых я все это затеял. Чтобы снизить негативные комментарии в свой адрес, делаем героем поста некую персону или группу людей. Именно их мнение вы противопоставляете мнению подписчиков, сталкиваете их лбами, оставаясь в стороне. Вот несколько примеров таких фраз. Большинство мужчин уверены, что женщинам в метро не нужно уступать. Пусть постоят. Кто не согласен, тот чудак. Тут и спорить не о чем. Профессор Неуступайкин считает, что женщинам в метро не нужно уступать. Это улучшает осанку. Кто не согласен, тот чудак. Тут и спорить не о чем. Что это? Опять хор внутренних голосов? Они требуют линчевать профессора Неуступайкина? Понимаю их. В этом и заключается цель поста провокации. Вывести читателя из эмоционального равновесия. Безликий автор. В рамках этого подхода вы отводите огонь от себя. В этом вам помогут безличные конструкции. Избегайте «я» в предложениях Прислушайтесь к себе, какая фраза кажется вам более обидной, какая цепляет сильнее. «Ты слабак и тряпка, если не можешь обсудить с директором повышение зарплаты». Или «выбор». Одним из признаков офисной слабости является неумение обсудить с директором повышение зарплаты. А вам это знакомо? Подстройка к читателю. В рамках этого подхода автор превращает подписчика в активного деятеля. Предлагает читателю вместе разобраться в вопросе. Чтобы смягчить негативную реакцию в свой адрес, используйте комплименты, обращаясь к читателю. Мои любезные друзья, давайте разберемся, что мешает человеку обсудить с директором повышение зарплаты. Он же пашет, не разгибая спины, а получает копейки. Пора положить этому конец. Хорошо работает подстройка к подписчику, когда автор, образно выражаясь, встает рядом с читателем и приобнимает его. Братья и сестры, я тоже не понимаю, как можно не уступить место девушке в метро, что в голове у этого амбала. Еще подход. Спросить мнение. Предложить читателю поделиться своим отношением к данному вопросу. «Друзья, что бы вы сделали на моем месте?» «Я в ресторане с девушкой. Романтический ужин. Заказал ей пиво «Жигулевское» себе, как всегда, «Шоте Лафит Ротшильд». А официант приносит мне Изабелла». «Я вскипел и плеснул ему этот сироп в физиономе». «А что бы вы сделали на моем месте?» Здесь важно, чтобы читатель узнал себя. Он оказывался в аналогичной ситуации и успешно с ней справился. Это даст читателю почувствовать себя умнее автора, мудрее, опытнее и свысока поделиться своим авторитетным мнением. «Я в подобной ситуации обычно поступаю вот так и вот так Этот прием — Отлично подходит для проведения скрытых опросов, когда вам нужно понимать, почему читатели чего-то не делают, что им необходимо в данный момент, какой компонент услуги для них в приоритете, сколько они готовы за это заплатить и почему не готовы платить больше.